«Шарлотта. У всего есть своя цена. Вы можете родить прекрасную девочку, но узнать, что она инвалид. Вы перевернете небеса и землю, чтобы сделать этого ребенка счастливее, но сделайте несчастными мужа и другую дочь. Нет никаких космических весов, на которых можно взвесить свои поступки. Вы слишком поздно узнаете, какой выбор может нарушить хрупкий баланс». Как только Амелия закончила говорить, судья повернулся к Марин. «Мисс Гейтс, у вас есть вопросы?» «У меня нет вопросов к свидетелю», — сказала она. «Но я хочу вновь вызвать Шарлотту Киф для дачи показаний». Я уставилась на нее. Марин ничего мне не шепнула и не написала, поэтому я просто осторожно и неуверенно встала. Амелию провел мимо меня пристав. Она плакала. «Прости», — беззвучно произнесла она. Напряженная до предела, я села на деревянный стул. Переходи сразу к сути. Снова и снова повторяла Марин. Но мне становилось сложнее вспомнить, в чем же суть. а Вы помните разговор с дочерью, который она сейчас упомянула? Спросила Марин, и ее голос ранил точно пуля. Да. И какие были обстоятельства? Мы только привезли Уиллу из больницы после первого дня показаний здесь. Она так сильно сломала бедренную кость, что нуждалась в операции. Вы были подавлены? «Да», — сказала я, — «а Уилу?» «Очень». Марин подошла ко мне, ожидая, когда я посмотрю на нее. И я увидела в ее глазах ту же скрытую тревогу, которую заметила и во взгляде Амелия, когда та уходила с места свидетеля. И в Шоне, вскоре после того, как днем ранее опустил зал. В тебе, в ту ночь, когда состоялся этот разговор. Это был скрытый страх, что ты недостаточно хорош для тех, кого любишь. «Может, я и сама это чувствовала, и поэтому начала этот процесс несколько месяцев назад. Когда ты будешь оглядываться на свое детство, то не станешь винить меня, что я привела тебя в мир полной боли. Но любовь заключается не в жертвенности, а не в том, что ты не оправдываешь ожидания окружающих. По определению, любовь делает тебя лучше. Она пересматривает понятие совершенства, включая в него черты, а не исключая. Все мы хотим знать, что мы важны» что жизнь другого человека не будет такой же полной без нас. «Когда вы вели ту беседу с дочерью Шарлотта?» — заговорила Марин. «Когда сказали все это посреди процесса, вы врали?» «Нет». «Тогда что вы делали?» «То, что могла», — прошептала я. «Я сделала то, что смогла».